Глава первая Всплеск сознания на мгновение вытащил меня из темноты. И, кажется, я был жив. По крайней мере, в то самое мгновение. Но разве такое возможно? Бездна же должна была расщепить меня на атомы, Странно. Может быть, это некий предсмертный опыт? Растянувшаяся доля секунды перед тем, как мой мозг растворится в пустоте? А рядом со мной сидел человек, от которого веяло тьмой и холодом. Он говорил на эонском языке. Нет, это явно не сон. И не предсмертный опыт. Все было слишком реально. Неужели я каким-то невообразимым образом оказался в одном из миров людей? Если чудо таки случилось, и моя энергетическая составляющая переместилась, значит, у меня все еще есть шанс, главное, разобраться, что именно тут произошло. Последний раз, взглянув на испуганного человечка, я почувствовал слабость. Тело не хотело меня слушаться. Оно как будто превратилось в желе, холодное и безжизненное. «Остановись!» — крикнул голос в моей голове. «Посмотри!» Все опять погрузилось в непроглядную тьму. Как же тут холодно. Посмотри! вновь прокричал мальчишеский голос. Посмотри же, ты должен быть готов! К чему готов? И кто это вообще такой? Но мои мысли прервал жуткий шум, как будто все звуки мира объединились в одну ужасную какофонию. Затем все пропало. Я вновь окунулся в холод. Сосредоточься, пожалуйста, ты должен, вновь затараторил мальчишеский голос. Смотри, смотри внимательно. Без этого ты не поймешь. Чего не пойму, что ты от меня хочешь? Вместо ответа странные видения начали вспышками атаковать мой разум, словно воспоминания. Чужие воспоминания. Сперва я не совсем понимал, что происходит и как на это реагировать. Увы, за мою относительно долгую жизнь меня еще ни разу не убивали, тем более палачом пустоты. Но сейчас я изо всех сил пытался сосредоточиться на том, что мне демонстрировал странный исчезающий голос в голове. «Я слишком долго ждал тебя. Меня почти не осталось. Смотри!» — слабеющим голосом молвил он. «Смотри и запоминай. Совсем скоро меня рядом не будет. Я не смогу тебе помочь». Вот еще. Слушаться приказов невидимки. Я хотел было возразить, но не смог. Как будто у меня отобрали голос. Я не мог уйти отсюда или же как-то воспрепятствовать этому сумбурному показу галереи памяти. Пришлось смотреть. Некоторые видения вспыхивали ярче остальных, как будто невидимое существо хотело акцентировать на них внимание. Запомни их. Именно благодаря им ты сейчас здесь, — молвил невидимка. «Мои родители. Мои самые близкие люди. Благодаря им? Интересно. Очередная яркая вспышка показала мне добрую девушку со счастливой улыбкой. Она тянула ко мне руки. Скорее всего, мать. Но чья? Ее забота и любовь обволакивали меня словно теплым одеялом, а солнечный свет кажется таким густым и уютным, как будто осязаемым». Затем я увидел статного мужчину с пышными усами. Видимо, он был отцом в этой паре. От него тоже веяло светлыми чувствами. Он аккуратно держал меня на руках и говорил, много говорил. Увы, я слышал лишь обрывки фраз. Потом я увидел большого черного кота. Он игрался с клубком, а потом бегал за солнечными зайчиками. Затем я увидел юношу, молодого совсем. Лет шестнадцати на вид. Он нес меня на руках, приговаривая, что все будет хорошо. Его лицо было искажено волнением и печалью. Наверное, это старший брат. Затем воспоминания полетели с невероятной скоростью. На моих глазах маленький белобрысый мальчишка постепенно рос. А солнечного света вокруг него становилось все меньше. «Федя!» На пороге стоял тот самый человек, которого я едва не задушил. Мне очень жаль, правда. Он принес известие о том, что родители белобрысого мальчишки погибли. Мое сердце пронзило невероятная тоска и печаль. Всепоглощающее горе, почти такое же, как во время уничтожения моего мира. А тем временем глаза парня потухли. Просто выключились, как перегоревшие лампы. И последним воспоминанием была крайне странная картина. лес. Вокруг много людей, которые просто замертво валились на землю. Затем ярко-голубая вспышка, и прямо в воздухе появилась мощная энергетическая аномалия в виде светящегося разлома. Ноги парня подкосились, из носа хлынула кровь. Но он продолжал смотреть на таинственную светящуюся трещину. Спустя мгновение из нее начали выползать темные существа. Их силуэт отдаленно напоминал человеческий, но эти жуткие морды, где вместо глаз зияли дыры, наполненные сгустками тьмы, вселяли неподдельный ужас. Как будто тебе в душу заглянула сама бездна. Парень хотел закричать, но ничего не получилось. Из его открытого рта выходил лишь воздух. Одно из существ медленно повернуло к парню голову и начало плавно приближаться. Но силы покинули бедолагу. Он даже отвернуться не смог, когда монстр прикоснулся пальцем к его груди. Обжигающая боль на секунду обуяла все тело, и затем наступила холодная тьма. Прямо как внутри бездны. Как только воспоминания закончились и мрак начал пронизывать меня насквозь, я почувствовал, что меня вновь тянут наверх. Легкие обожгла сильная боль, а во рту стоял неприятный аромат металла. Все-таки живой. Но как такое возможно? Палач должен был полностью обнулить меня, стереть все мое существо. Однако я прекрасно чувствовал свое тело, каждую мышцу и орган, каждую нервную клетку и даже немного силы. Открыв глаза, я увидел странные, едва заметные энергетические потоки. Они пронизывали все вокруг, закручиваясь в причудливые узоры. Кажется, я уже видел нечто подобное раньше. На планетах типа Эола, на которых присутствовал особый вид энергии, которую люди называли магией. Но раньше потоки были одного оттенка, а тут переливались всеми цветами спектра. Удивительно! Напевая красивую мелодию ко мне, словно плачущий ангел Фезетта. подошла девушка в белоснежном одеянии. Она склонилась надо мной и, видимо, поменяла холодный компресс на лбу. «Федор Александрович, вы очнулись!» — обрадовалась она, непонятно зачем, констатируя очевидный факт. «Есть такое!» — на «Эонском», — ответил я и с недоверием осмотрел незнакомку. От нее исходили очень добрые и светлые эмоции. Вряд ли она желает мне плохого. Видимо, местный целитель. Асокин Федор Александрович!» — пробасил громкий мужской голос, и из стены медленно вылез сгусток светлой энергии. «Вы очнулись, а значит, контракт с часовым аннулирован. Здоровье!» С этими словами сгусток поспешно ретировался сквозь дверь. «Что это?» — с удивлением спросил я. «Часовой дух», — пояснила целительница. Его выделяет имперский суд для защиты дворян первой ветви во время периода недееспособности, будем так говорить. Но поскольку вы в сознании, часовой вам больше не нужен. Не нужен ли? Хороший вопрос. Федя! В палату тут же залетел тот самый противный человечек в черном пальто. Как же его там? Дядя Кеша. Ну и имя. Он бесцеремонно отпихнул девушку и зачем-то обнял меня. «Как же я рад! Воздержимся от ненужных взаимодействий!» Я отстранил дядю Кешу, а затем поднялся с койки. «Сперва мне нужно во всем разобраться». «Ну, Федя, тебя не было целых три года». Наглый и крайне мерзкий тип вновь подошел ко мне на близкое расстояние. Чувствую ауру ненависти и разочарования. «Это нормально, что ты чувствуешь себя странно». Да и мир не стоял на месте. С 2021 года много что произошло. Три года, значит, я подошел к зеркалу. Треклятая Аделаида. Да, конечно, за тысячу лет в тюрьме я знатно исхудал и потерял свое идеальное телосложение. Но даже та моя версия выглядела куда лучше, чем это белобрысое, костлявое подобие человека с огромными синяками под глазами, и уродливым шрамом от ожога на груди. Так вот, кто со мной говорил. Бывший хозяин тела. Неужели призвал меня через ритуал? Но если и так, все равно очень странно и непонятно. Кажется, в мире людей это называли инкарнацией. Неужели ты забыл? В голосе дяди Кеши послышались нотки надежды. Рядом с Зеленогорском открылась большая трещина. «Все погибли, кроме тебя. Дар спас. Но ты впал в кому на три года. Помнишь?» Крайне глупый вопрос. Как человек вообще может помнить, что он пролежал в коме три года? «Пять лет? Десять? Да в принципе, неважно. Это не тот процесс, который можно запомнить». Однако меня сейчас интересовало совсем другое. Если я жив, пускай и в другом теле, значит, у меня появился реальный шанс добраться до старого ублюдка и вырвать ему сердце. Но силы у меня не те, совсем не те. Да и мир, в который мне удалось попасть, неизвестный. Вернее, я примерно представляю, чем это могло быть. Все же не раз захватывал подобные планеты. Однако мне нужно было узнать, как тут все устроено, есть ли возможность вернуть свою силу и, главное, на каком уровне развития данное общество. Меня в первую очередь интересовали их технические и магические возможности, ибо для того, чтобы вернуться, необходима и техника, и магия. Значит, пока выгодно притвориться этим самым Феодором и выудить как можно больше информации. «Хорошо, начнем адаптироваться и исследовать». «Я чисто физически не могу помнить, сколько лет назад впал в кому», — строго ответил я. «Но тем не менее все прекрасно помню, за исключением некоторых мелочей». «Это же замечательно!» — притворно обрадовавшись, произнес дядя Кеша, а затем повернулся к целительнице и строго добавил «оставьте нас». «Сию минуту, ваша светлость», — робко ответила девушка и быстро вышла из палаты. Ваша светлость, кажется, громила, которого я опрокинул, обращался к этому мерзкому мужику также. Выходит, дядя Кеша относился к привилегированному сословию, аристократия, если говорить на местном. Федя, дядя Кеша вновь попытался меня обнять, но я отстранился. Ну чего ты как не родной? Не люблю подобное. Уже сказал об этом. Холодно ответил я и подошел к окну. «Скажи, дядя Кеша, что случилось за эти три года, пока меня не было?» «Ну, много чего. Мы победили корону. Эпидемия закончилась. Количество одаренных растет, как на дрожжах. Но вместе с тем и количество трещин». Буквально с неделю назад возле Соликамска был очередной инцидент В ликвидации последствий участвовало более ста человек. Есть погибшие, задумчиво ответил аристократ. Вопрос с Африкой так и не решили. Император сливает туда слишком много денег. А еще подначивает великие дворянские дома активно принимать участие в войне за наши колонии. Дело, конечно, почетное, но за это он выделяет нам земли в сибирской глуши. И? Я вопросительно посмотрел на дядю Кешу. «Так там же ничего нет, кроме деревьев и диких животных. Боюсь, что шкурка выделки не стоит. А терять солдат и технику за это все, честно говоря, не сильно хочется. Но благо, что нам бояться нечего», — улыбнулся аристократ и присел на стул. «Это еще почему?» «Дом Осокиных нынче не в самом лучшем положении». Грустно улыбнулся дядя Кеша. «Когда твоего отца не стало, дела пошли под откос. Ты был мал, а я не имел права вмешиваться в дела семейных предприятий. Честно говоря, страшно представить, во что они сейчас превратились. Да и к тому же из пяти заводов под нашим управлением остался всего один». «Остальные были разорены и закрыты по решению имперского суда, однако поскольку ты очнулся, то мы можем завтра же поехать к нотариусу и сделать меня временным управляющим». «Уж я-то им задам жару и смогу заработать деньги для твоего безбедного существования, а ты подключишься, как будешь готов». «Не стоит», — холодно прервал его я, глядя на проезжающие мимо окна автомобили. Мы поступим следующим образом. Сегодня ты принесешь мне все документы. Вообще все, что есть. А дальше я уже решу, что с ними делать. Может быть, тебе стоит отдохнуть? В голосе дяди Кеши слышалось едва скрываемое разочарование. Отдохну, конечно, отдохну, кивнул я, но дела превыше всего. Хорошо, вздохнул аристократ и, поднявшись, поспешно направился к двери. Сам на себя не похож. А ты сам-то был хоть раз в коме? С усмешкой поинтересовался я. Дядя Кеша остановился уже на пороге и еще раз взглянул на меня, а затем, отрицательно покачав головой, быстро покинул палату. Люди падки на ресурсы. Увы, этого у них не отнять. У меня же получилось добиться гармонии на своей планете, хотя и уровень развития был намного ниже. Но за тысячу лет они могли бы многого добиться. И Погрязнуть в войнах, например. Правда, переживать уже бессмысленно. Нужно изучить окружение и действовать по ситуации. Что же касается меня, как я понял из полученной информации, тело принадлежало сыну аристократа-производственника, который давно умер. Из наследников остался только этот самый сын, который впал в кому из-за загадочного катаклизма. А дядя Кеша – брат аристократа, по понятным причинам не смог взять на себя управление, ибо был жив сын. Видимо, пока не разберешься с прямым наследником, не видать тебе братской производственной империи. Однако проблема была в том, что сын жив, крайне условно. Почему его не прикончили, пока он был в коме – хороший вопрос. Видимо, юридические моменты. Или часовой дух – реально очень полезная штука. Но теперь в тело этого самого сына-наследника каким-то чудесным образом попал я. А это значит, что? Правильно. Дядя Кеша идет на все четыре стороны. Осталось понять, есть ли здесь местный бог, и смогу ли я поднять силу путем увеличения паствы. Но это все после. Сперва необходимо найти источник ресурсов и посмотреть, насколько мне его хватит. Извините. В палату заглянула та приятная девушка в белоснежном одеянии. В ее руках был поднос с тарелкой. «Время ужина, ваша милость». «Ой, в смысле, ваша светлость». «Что это?» — с подозрением спросил я, глядя на облеклую жижу. «Специальная белковая витаминизированная смесь для вашего восстановления», — пояснила девушка. «Простите, а как вас зовут?» — уточнил я. «Не люблю общаться с незнакомцами». «Даша». С дружелюбной улыбкой представилась девушка и поставила поднос передо мной. «Даша!» Простое, но красивое имя. Я еще раз взглянул на тарелку. Выглядело очень странно и крайне неаппетитно, но живот предательски заурчал и пришлось взять в руки ложку. Зачерпнув немного смеси, я аккуратно закинул содержимое в рот и... Ничего. Вкус как будто уничтожили палачом пустоты. Простите, а... «Какова эта смесь на вкус?» — поинтересовался я. «Видимо, мой язык все еще не пришел в себя». «Фактически она безвкусная», — пояснила Даша. «Обычно мы вливаем ее пациентам через трубку. Вставляем прямо в носоглотку и дальше в пищевод. То есть минуем все вкусовые рецепторы». «Ладно, позволю себе вольность». Отложив ложку, я поднял тарелку и слил себе в рот все содержимое. «Маловато будет». «Вы уверены?» — Даша заботливо потрогала мой лоб, а затем щеки. «Обычно те, кто недавно вышел из комы, и половины съесть не могут». «Всегда бывают исключения. Вот, к примеру, я впервые вижу, чтобы целитель кормил болезных. Это необычно». «Что вы?» — засмущалась девушка. «Я простая медсестра. До врача или целителя мне еще учиться и учиться. Жаль, что родилась без дара». так бы пошла в высшие имперские целители без дара это еще что как же ваша светлость озадаченно улыбнулась даша способность использовать силу источника то есть магию неужели запамятовали возможно я взглянул на пустую тарелку скажите даша а у вас в лазарете есть что нибудь кроме данной смеси но вам пока нельзя возразила медсестра и подняла поднос могу принести еще одну порцию если пожелаете погодите я сын аристократа так нахмурился я скажу больше вы уже полноценный граф ответила даша и я вышел из комы неужели мне нельзя отведать что то кроме этой белковой жижи в том то и дело ваша светлость вы только что чудесным образом вышли из крайне опасного состояния обычно этот процесс занимает намного больше времени Там не только желудочно-кишечный тракт страдает, некоторые и вовсе заново учатся ходить, мне учиться не надо. Я быстро встал с кровати, а затем с легкостью сделал кувырок в прыжке. Кажется, у местных это называется сальто. «Что же вы?» — медсестра отложила поднос и, подлетев ко мне ловким отработанным движением, уложила обратно на койку. И не вздумайте больше перенапрягать... Боже мой! Верхняя часть моего медицинского костюма распахнулась, обнажив костлявый торс. Что такое? — уточнил я. Ваши раны. Даша аккуратно провела кончиками пальцев по моим ребрам. Они исчезли? Видимо, слухи не врут. У первой ветви семьи Осокиных есть особенный дар. Какой же? Фактор регенерации. Восхищенно произнесла медсестра и быстро запахнула мой халат. Извините, что потрогала без разрешения, просто я еще никогда такого не видела. Признаюсь, было приятно. Но, несмотря на это, я просто хочу донести до вас, дорогая, что мне дико хочется есть. Но я не хочу безвкусную жижу. Что угодно, но только не ее. Вы сможете мне помочь в этом? Я вопросительно посмотрел на Дашу. Хорошо, но пообещайте, если вам станет плохо... «Не ешьте», — строго наказала она. Теперь от девушки веяло напряжением, волнением и сомнениями. Это странно, но Даша искренне переживала за меня. Очень удивительное явление. Обычно люди крайне эгоистичны по отношению к чужакам. Ну или откровенно лгут, как это делал дядя Кеша. Спустя десять минут медсестра вернулась с подносом, от которого очень вкусно пахло. «А это что?» уточнил я, глядя на желтоватую жидкость с небольшой веточкой зелени. «Куриный бульон», — ответила Даша и села рядом. «Вы уверены?» «Уверен», — я взял тарелку. «Значит, бульон, да?» «Кажется, смутно припоминаю нечто подобное. Когда ты живешь столько лет, память превращается в перемешанные обрывки, Это этакие вспышки. Некоторые из них ты помнишь отлично. А другие же — это как смотреть на себя через пелену». Но были и те, что просто навсегда исчезли, растворились в небытие. И куриный бульон был как раз из тех, которые помнились крайне смутно, словно через пелену. Сделав выдох, я залпом залил содержимое тарелки в себя. Вот он, тот волшебный вкус, который перенес меня почти на полторы тысячи лет назад. Да, я пил бульон на бакелне. Это тоже мир людей, принадлежащий моей старшей сестре Элитре. Помню, там было очень много снега. И я прилетал на Бакелн для заправки своего корабля. Красивое местечко. Жаль, что Элитре так и осталась слепой марионеткой Мегарда. «Мне сходить за тазиком?» — с волнением поинтересовалась Даша. «Это еще зачем?» «Если честно, то я не припомню значение слова «тазик». Да и вообще, блоки памяти бывшего хозяина тела раскрывались очень медленно и неохотно. «Если бульон, как бы это сказать, попросится наружу», — улыбнулась сестра. «Я ничего не ел три года, и бульон из меня точно не попросится», — уверенно заявил я, однако живот вновь заурчал. «Вы удивительный!» — Даже вновь потрогала мой лоб. «Точно ничего не болит?» «Точно», — заверил я. «Но все же...» Я хотел бы уточнить, а есть что-нибудь более густое? Я все понимаю, ваша светлость, но твердую пищу вам сейчас точно нельзя. Даша, я максимально проникновенно посмотрел на девушку. Я три года не ел твердую пищу. Неужели вы не исполните мой маленький каприз? Неужели не спасете меня, если что-то пойдет не так? Ну, клянусь, это будет наш с вами маленький секрет, пообещал я. «Ох, надеюсь, меня не уволят», — вздохнула Даша и вновь вышла из палаты. «Это было несложно. Кстати, стоит узнать, кто заведует этой планетой, и знают ли они о Мегарде. Наверняка знают, ибо уж больно много всего они используют из нашей системы. Пока я размышлял на тему причастности данной планеты к Пантеону, Даша вновь появилась в палате с подносом. Но учтите, это будет наш секрет, и он не маленький». «Совсем-совсем не маленький», — медсестра поставила передо мной поднос. На основной тарелке расположились два аккуратных серых шарика и крайне аппетитная желтая субстанция. В тарелке поменьше — красное желе, а в чашке дымилась светло-желтая жидкость. Выглядит здорово, но что это? Биточки куриные на пару и картофельное пюре на сливках, а на десерт — желе из вишни и чашечка горячего зеленого чая. «Благодарю». Я вооружился ложкой и начал уплетать все, что мне принесли. «Прошу, не торопитесь, никто у вас не отнимет», — улыбнулась Даша с интересом, наблюдая за моей трапезой. «Я в курсе», — сухо ответил я, уничтожив пюре с биточками и накинувшись на десерт. Даша продолжала загадочно улыбаться. «Как же это вкусно! А то в тюрьме мне давали треклятую эмульсию, которой едва ли хватало, чтобы поддерживать жизнь». в бренном теле. И ладно бы она была хотя бы безвкусной, как местная витаминизированная жижа, но нет. Такой отврат еще надо постараться приготовить. Вычистив тарелки до блеска, я выдохнул и откинулся на подушку. Все, теперь жить можно. От себя хочу сказать вам огромное спасибо, произнес я, сложив руки на животе. Но теперь у меня есть к вам очень интересный вопрос. Имя Мегард Артстарес вам о чем-нибудь говорит? Это... «Персонаж из компьютерной игры?» Задумчиво предположила Даша. «Можно и так сказать. А вот это уже интересно, интересно и очень странно. Все здесь выглядело знакомым, но в то же время немного не таким, как я привык. Если на типичных ионах всегда была энергия лишь одного цвета, то здесь она переливалась всеми цветами спектра. Ну или, как бы и сказал типичный человек разумный, всеми цветами радуги». такого я еще не видел. И Мегорда здесь нет. Это уже хорошо. Но явно есть кто-то из моих братьев или сестер, а это может вылиться в серьезные неприятности. А напомните мне, кто ответственен за этот мир, поинтересовался я. За наш? Император-батюшка. А за весь остальной? Ну, тут уже надо смотреть, какая страна, с улыбкой ответила Даша. «Нет, я про Бога. Кто у нас Бог?» «Хих!» — медсестра как-то подозрительно хихикнула. «Я со всем уважением отношусь к верующим людям, но сама являюсь атеистом». «Атеистом — это как?» «Для меня Бога не существует», — пожав плечами, ответила медсестра. «В этот самый момент в моем сердце что-то хрустнуло». «Как это?» Я обескураженно посмотрел на девушку, в смысле не существует, а как же я, вот он, прямо перед тобой. Мы живем в мире прогресса, и я уверена, что даже источник и силу рано или поздно смогут объяснить. А кто же тогда создал этот мир? «Природа», — пояснила Даша, — «люди появились в ходе долгого процесса эволюции». «Погоди, хорошо. А вас таких...» «Ну, атеистов много?» – осторожно уточнил я. «Достаточно, я бы даже сказала, что в современном мире преобладающее большинство». Нет! кричало мое подсознание. «Этого не может быть!» Я готов был схватиться за голову. «Как? Как вообще такое могло произойти? Неужели кто-то из наших решил делать проект без четкого управления?» Но это же противозаконно, его или ее казнят так же, как и меня. Ведь по закону ультиматов на каждой населенной планете должен быть культ Мегарда, ибо в этом суть его экспансии, которую он называл великим спасением галактики. Ага, как же, треклятый любитель геноцида! Невероятно, вздохнул я. Не спешите расстраиваться, Федор Александрович. С улыбкой подбодрила меня Даша. «Нам всем иногда необходима вера в чудо, поэтому отчасти я вас понимаю». Просто я стала такой, потому что мне надоело на кого-то надеяться. И я решила, что всю свою жизнь буду строить сама, чтобы не уповать на чудо или старика в белых одеяниях, который сидит где-то на небе, а чтобы полностью контролировать свою жизнь самостоятельно. Для меня так удобнее. «Ясно». вздохнул я. Видимо, придется разбираться во всем самому, а потом работать с тем, что есть. Все в порядке? Да, я просто анализирую. Прихожу в себя после комы, ответил я, глядя на пустые тарелки. Благодарю за пояснение. Для меня это важно. О, не стоит. Девушка взяла поднос и направилась к выходу. Отдыхайте, ваша светлость. Силы вам еще очень пригодятся, а если почувствуете боль или общее ухудшение состояния, нажмите на красную кнопку возле кровати. Ага, спасибо. Кивнул я и отвернулся к окну, которое почему-то заклеили пластиковой заплаткой посередине. Мир, где в меня не верят. И такие, как я, воспринимаются как нечто несущественное. Невероятно. Такого на моей памяти еще не было. А тем временем дверь вновь открылась, и в палату зашел дядя Кеша. Выглядел он крайне разбито и разочарованно. «Вот», — аристократ положил на тумбочку здоровенную кипу различных бумаг. «Уж не знаю, что ты задумал, Федя. Но крупные предприятия — это не игрушки». «Как-нибудь сам разберусь». «Спасибо», — кисло улыбнувшись, ответил я, и полностью игнорируя присутствие дяди Кеши, начал изучать документацию. Сперва мой новоиспеченный родственник терпеливо стоял и ждал моих дальнейших комментариев, но, осознав, что это ни к чему не приведет, кивнул и направился в сторону двери. «Через полчаса к тебе приедет Семен». «Кто это?» — я поднял взгляд из-под бумаг. «Как же, твой фамильяр. Забыл?» «Ах да, точно. Благодарю», — сухо ответил я и вернулся к изучению документации. «Федь». «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Может, ну их, эти документы?» «Отлежишься хотя бы пару недель?» «Чтобы за моей спиной умыкнули доступ к ресурсам? Нет уж!» «Мне льстит твое беспокойство, дядя, но, правда, со мной все хорошо», — заверил его я. Насупившись, дядя Кеша поспешил покинуть палату. Как говорила моя младшая сестра Фетерина, «Аттинас Эрре». или в переводе на местный «Скатертью дорога». А документы были крайне интересными. Во-первых, я выяснил, что в Пермской губернии меня реально ожидает крупный машиностроительный завод ОАО «Искра». Во-вторых, судя по отчетности бухгалтерии, за предыдущий год меня нагло обворовывали. Конечно, есть вероятность, что за 24-й они нарастили прибыль, но что-то я сильно в этом сомневаюсь. В общем, не страшно. У меня был приличный опыт по организации крупных предприятий. Правда, там производились звездолеты и летающие галкиперы. Но какая разница, автомобиль или же огромный космический корабль? Управленческая модель везде одинаковая. Главное теперь ознакомиться с местными книгами, чтобы понять, насколько терминология отличалась от нашей, поскольку воспоминания бывшего хозяина тела я получил лишь краткими урывками. и дверь вновь раскрылась. Не палата, а какой-то проходной двор. На этот раз ко мне зашел... Кот? Мне же не показалось? Пушистый черный зверь внимательно посмотрел на меня желтыми глазами, а затем быстрой перебежкой добрался до тумбочки и запрыгнул на нее. «Эй, тебе нельзя сюда!» возмутился я. «Можно, дружище!» ответил кот и понюхал мою руку. Рад, что с тобой все хорошо. Три года в коме. Это не хухры-мухры. Треклятая Аделаида, говорящий кот. Страсти, мордасти, говорящий человек, передразнил меня мохнатый зверь. Да что с тобой не так? Неужели ты не узнаешь своего старого друга и преданного слугу? «Кажется, я видел этого кота в воспоминаниях бывшего хозяина тела. Он играл с клубком и солнечными зайчиками. Никакой конкретики!» «Не напомнишь?» — уточнил я. «Ну, началось!» «Вообще-то я Симулус фон Дафвахе, придворный маг Людовика XIV, рыцарь ордена Святой Розы Третьей степени». Мак авангард его императорского величества Наполеона Бонапарта, да и вообще славный малый!» Как-то так торжественно представился кот. «Кто?»